Но тут якобы заговорила о Дюрингах. Они только вчера вернулись из Колисии весь свет. Да, ты ведь встречался с ними, Виталий. Как тебе показались их отношения? Отношения? Откуда мне знать? Я думаю, они уже надоели друг другу. Но они во всяком случае такая же попрыгунья, как и прежде. Она сегодня придёт к обеду. Она говорила, что будет рада освежить в беседе с тобой свои итальянские впечатления. Пэр выслушал все это, не глядя на Якову. При последних словах он даже пытался улыбнуться, но ничего не сказал и искусно перенял тему разговора. Нане действительно явилась к обеду, точнее сказать, через полчаса после того, как все сели за стол, и исчезла, не дожидаясь кофе. Дешил куда-то в гости. У неё, судя по всему, было превосходное настроение, и выглядела она просто ослепительно в цветастом жёлтом платье и испанском ментилье из огненно-красного шёлка. Однако критицизм, которым заранее воружился пер, сумел отыскать в ней уязвимые места. Особенно несносно ему показалась манера Нанни болтать без передышки. Тогда в Риме ее копенгагенский говорок напоминал ему родину, здесь раздражал. Пер не без удовольствия отметил, что Нанни попросту вульгарна. И все же он облегченно вздохнул, когда она ушла. Пока она сидела за столом, ему стоило больших усилий сохранить спокойствие и не выдать себя перед Яковой. Но и после ухода Нанни он не испытал полного удовлетворения. Хотя на оказанную ему встречу жаловаться не приходилось, Филипп Самон верил также в честь торжественного события подать в стол шампанское. Радость от возвращения после первых минут непонятно почему померкла, оставив чуть грустное чувство, то ли утраты, то ли пустоты. Он и сам толком не знал какое. В сущности, как он вспомнил теперь, это настроение было не новое. Хотя ему и нравилось Ловит в грядущем будущем отестье чувствовать себя здесь совсем как дома он не мог. В образе жизни Соломоновых, в обращении членов семьи друг с другом было что-то глубоко ему чуждое. Отнюдь не кефичная еврейская, не ветхозаветная отталкивала его. Семейство Соломоновых и их знакомые вообще отим не отличались. Скорее слишком современный, слишком европеизированный То мих дома порой действовал на него как ушат холодной воды. Когда после обеда появились по обыкновению друзья сокресных вил, главным образом евреи, Пейру вдруг показалось, что он снова очутился за границей. Они с Яковой сошли в сад, рука в руке прогуливались по аллее у самой воды, где меньше было риска наткнуться на гостей. Впрочем. Якуба теперь не было нужды таиться от всего света. На днях в Сколбекине ожидался большой приём по поводу бракосочетания Нани и Дюринга. И Якуба знала, что родители хотят воспользоваться случаем, чтобы огласить заодно и её помолвку. Особенно на этом настаивала мать. Она даже прямо говорила, что не грех бы им тоже подумать о свадьбе. Якуба для того и увела в оперсад. чтобы потолковать с ним об этом и, кстати, сообщить ему о своей беременности, которая уже не вызывала у неё никаких сомнений. Но разговор Якуба начался не сразу. Сперва она просто брела по дорожке, склонив голову ему на плечо, и то и дело подставляя ему губы для поцелуя. Пер отвечал на её пылкие ласки с некоторой робостью. Он понял, что Нанни до сих пор не безразлична ему. Всякий раз, когда губы Якубы касались его губ, тень на ней вставала между ними и смущала его. Невольно заразившись сдержанностью Пер, Якуба решила по времениться признанием. Тем более, что она совершенно не представляла, как к этому отнесется Пер. Под конец она вообще решила дождаться более благоприятного момента, когда они опять будут все целы принадлежать друг другу. Кто-то на снова остановилась и прижимая руку Перу к своему сердцу попросила его на другой день никуда с утра не уходить. Она сама приедет к нему в отель. Пер сперва сделал вид, будто не понимает, о чем идет речь, и сказал: "Увы, дорогая, это невозможно. Я как раз пообещал через Ивина быть к десяти часам на деловой встрече у Макса Бернарда. Пора приниматься за работу." Ну не с утра, значит, а попозже. Когда тебе будет удобно? Нет, так нельзя. Здесь мы должны соблюдать осторожность. Она с удивлением взглянула на него. Смешок, которым Перса сопровождал свои слова, показался ей оскорбительным. Она побрела дальше, не возобновляя прерванного разговора. Аллея кончилась. Они вышли на берег. Здесь у самой воды стояла скамейка под глибком. Солнце только что зашло, и под небом, затянутым розовыми облачками, зум догадливал металлическим блеском. Сверкали высокие песчаные берега острова Вен. Из Дюрехавена доносился тот неумолчный шум, что надолго остается в лесу, даже когда все ветры давно уже улеглись на покой. Ех и не считать этого шума. Вокруг было тихо. Они могли отчетливо слышать плеск вёсел с далёкой-далёкой лодки. Чтобы избежать неприятных расспросов, Пертвинь всегда бросать в воду камешки. На это он ещё с детства был великий мастер. И его порадовало, что после продолжительного перерыва он не забыл свой бросок. Якуба, чуть подавшись вперёд, и подписывала до ними подбородок, наблюдала за ним. Всякий раз, когда пар после удачного броска поворачивался к ней ищя одобрения, она улыбалась и кивала ему. Но стоило ему отвернуться, как лицо ее опять становилось серьезным и задумчивым лицом человека, погруженного в свои мысли. Видела целых восемь кругов, ликовал пар. Он очень увлекся своим занятием. Изабутил ли вольберал подходящие камни? Потом даже снял для удобства сюртук. Радость возвращения, померкшая была среди людей, вновь вернулась к нему на пустынном берегу. Мягкий шорох волн, набегающий на песчаный берег, глухой плеск весел, невидимой лодки, неумолчный шум леса за спиной. Все-все ласкало слух и наполняло радостью сердце Перо. Он не знал ничего об объяснятиях Оби, но ему казалось, что эти звуки сливаются в милое и родное добро пожаловать, которого ему так недоставало прежде. Пэр устроился с Ивином, что тут на другое утро зайдёт к нему в отель, и они вместе отправятся к Максу Бернарду, куда обещали явиться и другие заинтересованные лица. Уставший с дороги, утомлённый множеством противоречивых впечатлений дня, Пер рано отклонился с толбакине, а дома тотчас же лег, заснул глубоким сном и проснулся только от трамвайных звонков. Когда он немного пришел в себя и сообразил, где находится и какие важные дела ему предстоят, сон тотчас же отлетел от него, и он поспешно встал. Не смотря на известную неприязнь к этим незнакомым ему дельцам. которым он должен теперь во всём довериться и ради которых должен поступиться какой-то частью своего я. Он горю желанием начать работу. Своим присутствием он надеялся вселить в столь храбрости в нерешительных и лишенных фантазии дворян кол дать им более ясное представление о стоящих перед ними задачах. Подвисшее зеркало для бритья, наконный переплёт Парень глянул на площадь перед отелем, увидел проходивших внизу людей, да так и застыл с кисточкой в руках. Это был так называемый Семной рынок, длинная площадь неправильной формы. Она как бы олицетворяла незавершенность и запущенность, свойственные всему городу. Между нас коровоздвигенных палатца, ничем не отличавшихся по стилю от современных европейских кафе. Громились остатки старинного крепостного вала, и на нём уцеливший кусок аллеи с раскидистыми вековыми деревьями. В одном месте этот совершенно сельский пейзаж дополняла ветряная мельница, и тени её крыльев при каждом обороте перечерчивала каменную мостовую. Резкий солнечный свет заливал мошную площадь, всё ещё мокрую и грязную после ночного дождя. Был тот шумный и утренний час, когда центр города с его магазинами, конторами, школами и модными мастерскими всествовал население из пригородов. Сплошной поток людей вливался через Вестербру и растекался по двум рядам лыжника, проложенным по грязи. Датский народ. Сиди ней усы мои дорогие, подумал Пер, улыбаясь этим презимистым Если смотреть сверху, фигурка, из которых каждая казалась ему знакомой, и все походили друг на друга, как близнецы. Пер задумался. Итак, он может взяться за осуществление своего великого преобразательного плана. Как-то даже трудно себе представить. После долгих лет сомнений, раздумий, после долгих приготовлений и тщетных надежд, Наконец-то сегодня, 14 мая, будет заложен первый камень в основании нового царства, которое рождалось из хаоса мыслей с самого детства, с 11 лет. А под окном течёт ничего не подозревающая толпа, сырьё для будущей дани, мёртвая глина, которую он, подобно богу, должен лепить по образу и подобию своему и вдохнуть в неё жизнь. Перс снова улыбнулся и начал намыливать щеки. Теперь он понимал, что во всем этом есть какая-то доля безумия. Но безумие не пугало его. Напротив, приятно и успокаивающе было сознавать, что есть в тебе этакая сумасшедшая шинка, о которой еще в Риме говорил маленький, преисполненный житейской мудрости художник. Та самая, без которой ни один человек не мог бы одержать ни одной, сколько нибудь значительной победы над себе подобными. Покончив с бритьем, пар позвонил горничной и та принесла ему свежие газеты и утренний кофе. Он был голоден, а вид стола, уставленного настоящими датскими кушаньями, раздразнил аппетит. До чего вкусными показались ему и черный хлеб, и соленое масло. которых он не пробовал многие месяцы подряд. Пыр давно уже не ел с таким удовольствием. Зато газету он просмотрел весьма небрежно. Внутренние дела страны его мало занимали. Статьи о театре, литературе и выставках он по старой привычке пропускал. Вдруг, персо словно что-то толкнуло, и лицо у него мгновенно окаменело. В взгляде его случайно упал на объявление где упоминалось имя его сестры Сигны. Уроки музыки для начинающих, так начиналось объявление. Под именем Сигны был указан адрес, где-то в районе Вестербру на одной из узких улочек у начала гамле Конгевей. Живя в Италии, парк совершенно забыл про свою семью, правда несколько раз, как и в Дрезаке. Он просыпался среди ночи от какого-то толчка, и это означало, что ему приснилось, будто он снова живёт в пастёрском доме. Но на его за последние месяцы он ни разу не вспоминал родных. Умышлина, словно в молодые годы он отвратил своё сердце от таких воспоминаний. Но теперь уже ни из духа противоречия, и ни не чувства неприязни. Нет, он просто понял, как необходимо для него сейчас и как было необходимо прежде освободиться от всякого рода семейных уз чтобы тем надёжнее сохранить свою независимость он пытался оправдать себя тем что следует заповеди Христа оставить отца своего и мать свою и последовать внутреннему зову души дабы вступить на путь совершенствования пер не мог отвратить глаз от маленького объявления. Он ещё вспомнил, что когда ещё хранили отца, шёл разговор о том, чтобы ради близнецу переселиться в Копенгаген к началу апреля. Один из них устроился на работу к копенгагенскому аптекарю, другой в книжную лавку. А теперь, значит, почти вся семья перебралась сюда. Тут к нему постучали, и в номер К полнопушичному ядру ворвался Ивен, с огромным портфелем под мышкой. Он принёс цветы и привет от Якобы, присылкутый к нему по собственной инициативе, привет от родителей, чтобы тем самым дать Перру понять, что старики очень рады его приезду. Кстати, он отнюдь не преувеличивал. Филипп самому действительно был весьма приятно удивлён переменами, которые произошли в Перри. А теперь за дело. Не терпеливо перебил его Перр и вскочил со стула. Он был еще без стертака и в домашних туфлях. Задело-то задело, задело уныло повторил Ивен и повалился в кресло, держась одной рукой за шею, словно его вдруг начал душить воротник. Он не знал, с чего начать, как ознакомить Перра с положением дел и как подготовить его к безоговорочному требованию, которое будет выдвинуто на предстоящей встрече. Чтобы выиграть время, он начал пересказывать уже изложенный в письмах отчет о первой встрече и различных мнениях по поводу проекта. Перв время от времени бурчал себе под нос какое-нибудь замечание. Он снова устроился перед зеркалом, тщательно вывязывал галстук и не уделял особого внимания Ивену. Мысли его все время обращались к матери. У него просто не укладывалось в голове. Что она живёт в том же городе? Даже где-то поблизости. Может, всего в какой-нибудь тысячи шагов. Позволь задать тебе один вопрос, начал Ивен после недолгого молчания, да незря жалобным голосом. "Давай. Скажи, как бы вот бы я хочу спросить, могли бы ты помириться с Беригравом?" Пьер медленно повернулся к нему. В первую минуту он не знал разозлиться или обратить все в шутку. Потом избрал последнее. Слушай, дитя мое, ответил он, снова повернувшись к зеркалу. Я думаю, что вы все немножко помешались на этом старом хлеще. Он вбил вам в голову, что вы без него не обойдетесь. Так вот, кланяйтесь ему от моего имени и передайте, пусть-ка он катится и так далее. Только, пожалуйста, не пугайся. И если собака лает, значит, она боится укусить. Конечно, до некоторой степени, разумеется, ты прав, ответил Ивин. Само собой. Если так рассуждать, глупо придавать его поддержке решающее значение, но с другой стороны, поскольку наших дорогих единомышленников нельзя разуверить в совершенно необходимости Бьерегора, и поскольку он сам вызвался помочь, нашему начинанию, но с одним условием. Следовательно, что следовательно? Ничего, я просто думал, Ивен скорчился, как от колик. Я просто думал, что ради пользы дела, если бы ты согласился на такую такую уступку, которую он он требует. Всё вздор, мой милый. Ты просто не понимаешь, о чём говоришь. Теперь я сам буду иметь дело. соспо мнению этими единомышленниками не так уже не наивный глупый чтобы не понять что я не хочу и не могу согласиться ни на какую отлёку об этом никто и не говорит дорогой мой они только ради широкой публики хотели заручиться его именем я могу гарантировать тебе самый любезный приём в ереграво с тех пор как газеты опубликовали сообщение о твоём проекте Твоё волнение мечется как курица с яйцом. Мне дядя рассказывал. А мне плевать, и я не желаю больше слышать об этом. Услышу ещё одно слово. Ты знаешь, обычно я всячески поддерживаю твоё стремление к независимости, но здесь, ты уж прости, пожалуйста, здесь ты не прав, особенно в том, что касается Макса Бернарда. Но при упоминании этого имени У Пере лопнуло последнее терпение. Он резко повернулся к Кивину и сказал: "Оставь меня в покое с вашим Бернардом. В конце концов, я здесь решаю, чёрт побери. И ни о чём не заботься, а теперь пошли". Когда полчаса спустя они появились в элегантном, обставленном напорижским манер кабинете Макса Бернарда, там уже все были в сборе, кроме банкира Герлова и самого хозяина. Собравшись, все столпились возле одного из высоких окон кабинета и встретили Пера с типичным для бержевиков холодным высокомерием. Пер это на какое-то мгновение обескуражило. Он ждал не такой встречи. Скорее он опасался, что они все полезут к нему с непрошенными любезностями, потому что надеются понажиться на его проекте. А они, вместо того, еле-еле ответили на его поклон. До да ко всему этому еще бывший землевладелец весьма бесцеремонно выпучил на него свои поросячьи глазки с белыми ресницами и здороваясь даже не вынул руки из карманов. Пейр смирил его взглядом и, обернувшись к Ивену, который ведал церемонии знакомства, сказал: «Я что-то не расслышал имени этого господина». «Господин Нерихаве», шепнул Ивен, переименуясь на Генаногу. Он был совершенно сражён вызывающим поведением друга перед лицом людей, от которых зависела его судьба. А хвост, как протянул пер и в свою очередь уставился на дородного землевладельца, пока тот побогровев не повернулся спиной к перу с презрительным фырканьем. Впрочем, руки из карманов он всё-таки вынул и заложил за спину под полы сюртука. А дело обстояло просто. Все же господа очень и очень сомневались, разумно ли они поступили, обещая поддержать своим именем авантюру, которая не внушала им ни малейшего доверия, и в которую они ввязались только из-за своей несокрушимой веры в Макса Бернарда. Многие считали Перы ловким пройдохой, сумевшим в вот утре редкая удача обвести вокруг пальца самого Макса Бернарда. И беспокоили Лесине лишь о том, как бы покрасивее выпутаться из этой истории, не прогневал Макса Бернарда.